связан с Гербертом Уэллсом. Он довольно крупная дичь в эти дни, а, мистер Уэллс?» Гаррис громко рассмеялся, похлопав польщенного мистера Уэллса по плечу. Тот слабо улыбнулся в ответ, ожидая продолжения разговора. «Жаль, но сегодня здесь немного литераторов из нашего журнала», — сплетничал Гаррис. «Киплинг обещал появиться, но не кажет носа старый пес. И Ричардс пропадает неделями». Ждали пиц Риди, да видно напрасно. Всё, что мы можем предложить это Грегори, один из наших редакторов. Долговязный молодой мужчина ухмыльнулся, налил себе нетвёрдой рукой ещё один бокал шампанского. А это наш театральный критик Шоу. Примечание. А это наш театральный критик Шоу. Шоу Джордж Бернард. 1856-1950. Английский писатель, лауреат Нобелевской премии 1925 год. Широко известны его пьесы Пигмалион 1913 год, Тележка с яблоками 1929 год, Цезарь и Клеопатра 1901 год. Начинал как театральный критик. Мужчина с рыжей бородой и язвительным выражением лица, одетый в костюм из твида, который казался слишком тяжелым для погоды, ответил на представление мрачным кивком с дальнего конца стола, где он сидел, проглядывая пачку печатных листов и иногда делая на них пометки ручкой. — Рад познакомиться, джентльмены! — с отчаянием ответил Джерик Корнеллен. — Но ваш приятель, мистер Джексон... э, как мне необходимо поговорить с ним. Вы слышите, Уэллс? воскликнул мистер Гарис. Он совсем не интересуется вашими фантастическими полётами. Он хочет Джексона. Джексон! Мистер Гарис недоумевающе огляделся вокруг. Куда исчез Джексон? Я уверен, он будет в восторге, узнав, что его читают в Париже. Придётся поднять его гонорар до гинеи за статью, если к нему придёт популярность. Примечание. Придется поднять его гонорар до Генеи. Генея, золотая английская монета, равнялась двадцати одному шиллингу. Впоследствии заменена золотым сувереном. Мистер Уэллс нахмурился, в упор глядя на Джерика. Когда он заговорил, голос его оказался удивительно высоким. «У вас болезненный вид, мистер Фроненталь. Недавно приехали?» Только что, ответил Джеррик. Я не Фронтенталь. Меня зовут Карнелиан. Ну где же наконец Джексон? сердился мистер Гарис. Мы все немного под шифе, объяснил мистер Уэллс Джеррику. Последний тираж распродан, и Фрэнк не любит ходить сюда праздновать это событие. Он повернулся к Гарису. Джексон мог вернуться в офис. Да, я не подумал об этом. Сразу успокоился мистер Гарис. Угомонись, Гарис. Неужели нельзя потише, сделал замечание рыжебородый мужчина за дальним концом стола. Я обещал вернуть эти гранки сегодня. И где наш обед, между прочим? Мистер Уэллс наклонился вперёд и коснулся руки мистера Гариса. Вы уверены, что этот Фронталь появится сегодня, Гарис? Мне пора идти по своим делам. Появится. Разве он ещё не появился? Это какой-то мистер Карнеллиан? Сухо отрезал Герберт Уэллс. Правда? Оверас, франнталь, надёжный человек, он обязательно придёт. Я думал, вы с ним знакомы лично. Ну, я много слышал о нём, ответил не смущаясь мистер Гарис. Он как раз тот человек, который поможет вам, мистер Уэллс. Мистер Уэллс поглядел на него скептически. Мне пора идти. Разрешите откланяюсь. Как Вы не стендс на ужин? Мистер Гаррис был разочарован. Есть парочка идей, которые я хотел обсудить с вами. Я загляну в офис на неделе, если не возражаете, ответил мистер Уэлс, поднимаясь. Он вынул часы из кармана жилета. Если поймаю кэп, то поспею в Чарен-Кросс вовремя к девятичасовому поезду. Вы собираетесь назад в Уэллинг в Бромли? — уточнил мистер Уэллс. — Я обещал родителям уладить кое-какие дела. — В Бромли? — вскочил с кресла Джерик.